и оценил, с каким тщанием гвардейцы оберегали вверенный им груз. Вот только что внутри непонятно. Не будешь же творить ради этого заклятие познания, да и вряд ли ему позволят так своевольничать. Единственное, в чем не сомневался Авраз, так это в предназначении сундука. Его содержимое — плата гномом Орлиной гряды,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 Маг четвертого ранга оказался чем-то вроде досадной помехи в группе, помехи, которую все старались игнорировать. Он не только ничего не знал об иглах мрака, но не имел никакого представления о плате гномов. Добрый хорогис у тебя жнец, с весельем в голосе сообщил Сухарт. Не боси пользоваться им умеешь, а?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 «Мастерство подгорных кузнецов неоспоримо, а значит, лучше заказ выполнить было просто нельзя». Стараясь не показывать замешательства, нейтрально ответил Авраз. «Трудно говорить, когда слабо представляешь себе предмет беседы». «Да кто ж с этим спорить-то будет?» Вновь рассмеялся Сухард. «Потому вы к нам и обратились, к всеобщей выгоде». Авраз кивнул, демонстрируя согласие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 «Да что тут понимать? Товар не угробьте, а то выйдет, как с кораблями. Мы в них душу вложили, а вы оба судна утопили, точно недоумки последние». Говоря это, Бородач проницательно смотрел в глаза человека. «Можешь так и передать своему начальству». «Но почему вы мне это говорите, уважаемый?» Нахмурившись, спросил Авраз. «Капитан Трот, командир нашего отряда, а не я».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 «Уж он постарается». Через десять минут гвардейцы закончили возню с тюками, и капитан махнул некроманту, мол, иди давай, помогать будешь. Гномы подвели фыркающих лошадей, которых оторвали от яслей с таким вкусным овсом, и теперь они гневно топали и трясли гривами. Прошло еще минут пятнадцать. Грустно вьючили на коней, капитан поставил закорючку в подсунутый мелким бардачом бумаги.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 Капитан гвардейцев покосился на овраса Чесмара и усмехнулся уголком рта. Похоже, он наслаждался гневом, плещущимся в глазах жнеца. «Мы направляемся в Нилфар, в местечко под названием Кускалат. В Джугу поедет один рельех», — кивнув в сторону едущего позади гвардейца, сообщил капитан Трот. «Ему надо срочно отвезти домой один э, предмет». «Хорошо. А что мы будем делать в этом кускалате с оставшимся грузом?» Уточнил Аврас и внутренне напрягся, подозревая, что он услышит нечто неприятное. «Там нас ждет встреча с одним твоим знакомцем. Имя Эйюм Тайсип ведь тебе о чем-то говорит, так?» С неприятной усмешкой ответил капитан. «Он будет представлять пиратские кланы Змеиного Архипелага и заберет часть платы за наш долг».